Супруги Плищей вы были счастливыми обладателями отечественной стиральной машины Сибирь, еще на свадьбу подаренные им людиной мамой. Сибирь не предназначалась для подключения к водопроводу и нагревателя не имела, поэтому воду для нее заранее кипятили на плите и таскали ведром. Тогда ванну наполнял обжигающий пар, а когда она начинала работать центрифуга, казалось, сотрясался весь дом. Машина с удострастно мяла и рвала тонкие ткани, а толстые и плотные нахально отказывалось проворачивать. В промежутках между использованием чудо-техники обитала в коридоре за дверью, укрытый специально сшитым чехлом. Чтобы извлечь его оттуда и преодолевая имевшийся на входе порожек, затащить в ванную, людьми линах сил было маловато, требовалась мужская подмога. Да ещё прежде чем приступить к стирке, следовало отвинтить боковую панель и раз 20 прокачать ручную сливной клапан, имевший тенденцию залипать. Иначе, проверенный факт, всё содержимое бака при откачке неминуемо оказывалось на полу, и столь же неминуемо протекало к соседям. Клапанами, естественно, то и занимался мужчина. Машина готовилась разменять третий десяток. Но вся беда состояла в том, что она изначально-то сделана была не руками. Сергей не единожды предлагал Люде сменить агрегат, благо достаток семьи вполне позволял. Несколько раз супруга даже заходила с ним в соответствующие магазины, изытайно необычным интересом рассматривала сверкающий многокнопочный Индезиты, Зануси, Электро Люкси, однако дальше познавательных визитов дело не двигалось. А это ты куда собираешься? трагически спрашивала Людмила. На помойку выстирешь? Соседям отдашь? На взгляд Сергея Петровича приемлемы были оба варианта, но у Людмилы на все его доводы ответ был один: "Мне мама её подарила". Разговор на этом обычно завершался. Посколку тёща Сергея Петровича прощание с Сибирью действительно могла истолковать как выкидывание на помойку всей жизни старшего по колену, то есть спасибочки. Рисковать здоровьем двух женщин и собственным семейным благополучием, которое даже без подобных катаклизмов оставалось несколько шатким, уплеще его ни малейшего желания не возникал. В конце концов он пустил дело на самотёк. Рано или поздно ведь настанет момент, когда Сибирь сломается окончательно и уж не будет мастеров, способных её починить. Моя чела, правда, некоторые вероятность, что и после этого машина будет стоять в квартире в качестве тумбочки, а Людмилу стирать вручную в тазу. Однако этот переломный момент отнюдь не спешил наступать. Да и левши, способные реанимировать даже мёртво рождённую технику, в России ещё не скоро переведутся. В общем, сегодня плещееву предстоял весь комплекс осточертевших мероприятий по транспортировке, предварительному обслуживанию и запуску неискоренимой машины грехи наши тяжки. Пока он рулил через весь город к себе на проспект Тереза, перед ним нескраз возникал призрак Оттелла. На ближних подступах к дому Сергей Петрович решил, что не позволит ошибкам прежней жизни утянуть себя на дно. Остановился возле хозяйственного магазина и купил несколько пачек ариэля для ручной стирки, естественно. В это время в Эгиде Саша Ласкутков сидел за секретарским телефонным пультом и набирал незнакомый номер, тот, что утром высветился перед Наташей на определятиле. Добрый вечер, сказал он. Когда на том конце сняли трубку, это Клавдия Андреевна. Очень приятно. Извините за беспокойство. Я из охранного предприятия Гида Плюс. Нет, нет, я знаю, вы нас не вызывали и нет, не волнуйтесь, пожалуйста, ничего не случилось. Дело просто в том, что ваш сын Дима сегодня утром ошибся номером и говорил со одной из наших сотрудниц. Нет, он нас тоже не вызывал. Ведь или вы меня поймите, наша сотрудница скромная молодая девушка, и я боюсь, ее расстроили некоторые выражения, которые ваш сын употребил в ее адрес. Поэтому, Клавдия Андреевна, я бы очень вас попросил.